Каждый брал еду с поставленных тут же блюд, наливал себе вино, усаживался куда хотел. Пришли и дети профессора. Они ели вместе со всеми и вели себя раскованно. Когда они случайно оказались рядом со мной, я слишком долго и пристально стал их рассматривать. Им стало неуютно, под моим взглядом, и они перешли в другую часть комнаты, прежде чем я успел завязать с ними беседу. Я с трудом переношу многолюдное общество не только потому, что перестаю слышать, о чем говорят. Я не могу поддерживать разговор. Я не нахожу нужного тона. Я не могу говорить серьезно о несерьезных вещах, а о серьезных вещах несерьезно. Либо я воспринимаю то, что говорит мой собеседник, слишком серьезно и начинаю также серьезно отвечать, либо я воспринимаю это как пустую болтовню и реагирую пренебрежительно. Мне не стоило вмешиваться в разговор о театральной пьесе, которую я не видел. Меня подтолкнуло то, что я за весь вечер ничего особенного еще не произнес, и еще потому, что я был зол. Джейн, бывшая психоаналитичка, и Энн, бывшая учительница французского, недавно посмотрели «Мозаику» — черную комедию в четырех действиях, которая произвела на них особое впечатление. Сюжет комедии был построен по образу и подобию экспериментов социального психолога Стэнли Милграма, во время которых испытуемый должен задавать вопросы другому человеку, участвующему в опыте, и за неправильные ответы наказывать отвечающего ударами тока, причем увеличивать силу тока, пока человек не закричит от боли, не станет молить о пощаде и, наконец, не умолкнет. Удары тока не настоящие, отвечающий только изображает боль, а ученый объясняет испытуемому, что эксперимент служит науке, и если испытуемый медлит с выполнением задания, то ученый побуждает его продолжить эксперимент. Если испытуемый не видит, а только слышит второго участника, то максимально увеличивают силу тока 65 – 65% испытуемых. Если испытуемый видит его, то показатель снижается до 40%, а если испытуемому приходится насильно удерживать этого человека, то показатель составляет 30%. Джейн была шокирована поведением испытуемых. Ведь это подтверждает правоту Ханны Арендт, не правда ли? Арендт Ханна, 1906-1975 годы жизни – Немецко-американский философ, политолог, историк, основоположник теории тоталитаризма, автор книги «Банальность зла» Эйхман в Иерусалиме, 1963 год. Зло банально, и нормальный человек способен на любой чудовищный поступок, когда кто-нибудь, обладающий авторитетом, побуждает его к этому. Энс с ней не согласилась. Не может быть, чтобы от 30 до 60% всех людей были такими же послушными Эйхманами. Я в это не верю. Эйхман Адольф, 1906-1962 года жизни, в годы войны начальник отдела, отвечавшего в Главном управлении имперской безопасности за окончательное решение еврейского вопроса. Казнен в Иерусалиме по приговору израильского суда. Я не верю в то, что Эйхман и другие просто исполняли свой долг. Они наслаждались тем, что творили. Они с охотой и радостью совершали жестокости. Ты разве не выдела? Выбор, Софи. Выбор Софи. 1982 год. Киноэкранизация одноименного романа американского писателя Уильяма Стайрона о судьбе бывшей узницы концлагеря. Никто не совершает жестокости только по приказу. Вмешалась в разговор Кэтрин, бывший врач. Я тоже видела мозаику. Ужасны и мучительны не только удары тока, но и сами вопросы. Неужели вы этого не заметили? Ведь это вопросы, не имеющие ответов. Тот, кто задает такие вопросы, склонен мучить людей. Это только в пьесе так. У Милграма вопросы были ограничены заданной темой. Руководитель эксперимента читал вслух текст, а испытуемые должны были запомнить содержание. Именно это меня возмутило больше всего. Неужели Джейн, Энн и Кэтрин не видели, что этот эксперимент — чистая подлость, независимо от того, как формулировались вопросы, и связаны ли они были с дополнительными мучениями? Однако, прежде чем я это произнес... Одна из молодых студенток сказала: "Ведь невозможно, нельзя, чтобы экспериментировали с живыми людьми. Нельзя". В разговор включился Дебауэр, прежде слушавший молча. Испытуемые у Милграма говорили об этом иначе. Для них этот эксперимент был возможностью лучше узнать себя и, он сделал небольшую паузу, узнать, что такое страх. Он произнес это так, словно поставил в разговоре точку. и отвернулся от говоривших. «Если все, что дает возможность познать себя, является положительным, то в мире не существует ничего отрицательного», — сказал я, все еще кипя от возмущения. Дебауэр снова повернулся к нам. «Разве это не прекрасно? Что в этом неправильного?» В его голосе я услышал издевательские нотки. Его слова услышали и другие студенты, и с интересом окружили нас. «Дурное не может стать хорошим», — Только потому, что из него делается некий моральный вывод. Разве нельзя учиться на ошибках? Неужели существует только неприложное мнение, стоявшие вокруг рассмеялись? Мнение ничего не меняет в том, что произошло. Мы по поводу всего можем составить мнение по поводу добра, по поводу зла, по поводу событий, которые сами по себе не хороши, не плохи. Что такое событие? Как не толкование, которое мы ему даем? почему мы не можем составить мнение, что нечто, показавшееся нам сначала дурным, является в конечном счете благом? Но ведь эксперимент не был благом. Людей обманывали и использовали. Заставляли их делать нечто, чего бы они иначе не стали делать. Вы хотите, чтобы с вами так обошлись?» Дебауэр поднял руки, словно защищаясь, снова опустил их и засмеялся. «Разве нужно, чтобы я хотел? Разве недостаточно того, что я готов...» предположить, что способен на это ради науки и прогресса. Мне позволено причинить другим то, на что я готов сам пойти. Золотое правило вам кажется слишком мягким? Не желаете ли вы установить более жесткое железное правило? Я бы не произнес этих слов, если б не был столь возбужден. Неудачный разговор с его женой, неудачная попытка завязать разговор с детьми, мое замешательство в компании – неловкое участие в споре с Джейн, Энн и Кэтрин, угол, в который загнали меня вопросы Дебауэра, его насмешка, я был так возбужден, что мне мало было выследить зверя. Надо было взять его на мушку. Дебауэр кивнул. Железное правило. Мелькнула ли у него тогда мысль спросить меня, откуда мне известно про железные правила? Он казался довольным тем, что выманил меня из укрытия, и одновременно был сбит с толку, обнаружив то, что при этом вышло наружу. Другие замерли в ожидании, как продолжится наша перепалка, однако Дебауэр больше не сказал мне ни слова, он лишь посмотрел на меня оценивающим взглядом и громко произнес «У всех налито вино? Все готовы поддержать? Сегодня, 3 октября 1990 года, День объединения Германии! Порадуемся же этому вместе с нашим немецким другом!» Глава шестая После этого разговора наши отношения стали складываться иначе. В конце ближайшего семинарского занятия Дебауэр спросил меня, не хочу ли я пройтись вместе с ним. Ведь он тоже живет на Риверсайд-Драйв. По дороге я ожидал, что он спросит меня, откуда я знаю про железные правила. Однако он стал спрашивать меня про перевод его книги, насколько я уже продвинулся, какие трудности встретились, не появились ли у меня какие-нибудь замечания, которые он мог бы учесть в готовящемся новом издании Все выглядело так, словно он хотел доказать мне, что не услышал вопроса про железные правила. И в следующий раз, когда он вновь пригласил меня пройтись вместе до дома, и когда между нами возникла определенная доверительность, Дебауэр избегал вопроса о том, почему меня интересуют определенные темы, почему я отстаиваю те или иные взгляды и кто я такой.